Часть восьмая Вообще-то в Церкине интереснее всего оговорки Не Неотрефлексированные мифологемы Речевой поток, которым маскируется страх. Так на предполагаемый вопрос читателя о судьбе героя поэмы автор отвечает, что решил оставить его без событийного финала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. Жалко, потому что шансы выжить, проведя четыре года в пехоте, невелики. И поэт об этом проговаривается. Повторяется подобная оговорка и самим Теркиным в знаменитой главе о награде. Ее часто исполняли по советскому радио как юмористическую. Буду жив еще? Едва ли. В другом месте глава Теркин-Теркин. Герой возвращается после ранения в свою часть, но потери за несколько месяцев были столь велики, что он не застает никого из сослуживцев. Чрезвычайно интересно. Выплывшая из стихийного месива представлений, которые и составляют основу идентичности русской или советской, в данном случае неважно. Фраза ⁇ Что там? Где она? Россия? ⁇ По какой рубеж своя? Ее можно понимать двояко. И в смысле того рубежа, дальше которого отступать нельзя, опять-таки, для непредвзятой точки зрения, может быть, и вариант «нужно погибнуть», а может быть, вариант «нужно сдаваться». И в смысле того рубежа, именно с которого, начиная отступать нельзя и можно погибнуть. Последнее не так парадоксально. Если учесть, что граница в том виде, в котором она проходила летом 1941 года, была установлена лишь летом 1940 года, то есть всего год назад, и притом она не была ни исторически освещенной, Галичина и Буковина никогда не входили в состав России, ни этнической, даже в самом широком смысле этого слова, в Литве, или Сарабии мало кто понимал по-русски. Примечательна оговорка на эту же тему и стихотворения того же времени и той же поэтики «Армейский сапожник». Кто знает казенной подковки, подбитой по форме под низ, достанет ему до Сычевки, а может, до старых границ? Сычевка, городок на Смоленщине. Его упоминание можно интерпретировать как рубеж того, что до революции называлось Великороссией. Вряд ли осознанно, но автор как бы ставит вопрос об оправданности воевать и гибнуть за новые границы, установленные в результате раздела Польши и оккупации Прибалтики. Но, пожалуй, самое интересное маскировка страха шуткой или описанием физиологических подробностей. Она сопровождает почти все эпизоды, начинаясь на первой странице. Уже пятнадцатая строка сбивает рассказчика с поэтической темы утоления жажды на прозаическую тему, утоления голода. Речь о смерти, а герой, как классический трикстер, о еде. Трикстер. От английского «трикстер» Обманщик-ловкач, комический персонаж, тип которого известен уже в ранней мифологии практически всех народов Земли. Поведение Трикстера определяется не сознательными желаниями, а инстинктами и импульсами. Примечание редактора. Еда героев Твардовского – не эпическая, героическая еда. Рельеф не всего изображённая у Гомера, а скорее – Данная герою возможность удостовериться в том, что он еще жив. Так объедаются, обливаясь от слабости потом, умирающие от туберкулеза персонажи волшебной горы Томаса Манна. В другом месте Теркин, поняв, что упавший в шаге от него снаряд не разорвался, справляет на него нужду. Многое открывает в пороговом состоянии. Человека на войне и глава о потере, где старый солдат теряет кисет с табаком, что вдруг оказывается именно той последней чертой, за которой начинается отчаяние. Потерял семью. Ну ладно, нет, так на тебе кисет. А Теркин, даря ему свой и тем спасая его, вспоминает аналогичный случай, когда он сам, тяжело раненый, отказывается ехать в госпиталь без потерянной шапки. Шапку дарит юная медсестра, снимая с себя, и потом он все принюхивается к ее запаху. Иногда автор бросает на читателя как бы горестный молчаливый взгляд, по которому они друг друга понимают. И забыто, не забыто. Да не время вспоминать, Где и кто лежит убитый, И кому еще лежать. Есть в поэме и такие места, публикации которых в сталинские годы Кажется необъяснимой Из-за их сурового реализма. Например, сказанное о генерале. Скольких он Над картой сидя, Словом, подписью своей, Перед тем в глаза не видя, Посылал на смерть людей. Или же, повторенная несколько раз, поговорка Теркина, враг лютует, сам лютуй. Скорее всего, это ложная постановка вопроса. То, что потрясает или шокирует нас, не обязательно потрясало и шокировало современников. Поговорка Теркина, за которой для нас могут стоять расстрелы военнопленных, в том числе массовые, как в котыни, мародерство и изнасилования. Депортации во время войны народов, запятнавших себя сотрудничеством с оккупантами, а после войны немцев из Восточной Европы. В тогдашнем пропагандистском «Плакаты на улицах» и литературном контексте звучало, говоря языком героя, «обыкновенно». Так 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о введении публичной смертной казни через повешение для немецко-фашистских злодеев изменников Родины и их пособников. На улицах висели плакаты «Папа, убей немца». По радио декламировали стихи «Так убей же немца, чтоб он, а не ты на земле лежал». Константин Симонов. Газетная публицистика была еще радикальнее. Мы поняли, немцы не люди. Не будем говорить, не будем возмущаться, будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Илья Эренбург. Вообще жестокость или иерархичность, как в случае с Теркинским генералом, в Сталинской России стала замечаться лишь позднесоветские годы, когда смягчились условия жизни и нравы, и когда ее начали проблематизировать шестидесятники. Еще одной неожиданной особенностью поэмы является полное отсутствие в ней советской риторики. В ней не упоминаются ни Великий Октябрь, ни Ленин, ни Сталин, ни даже СССР. Иногда даже во вред правдоподобию. Среди персонажей напрочь отсутствуют представители иных, кроме русского народов СССР, хотя их было в армии около трети, не половина, как должно было бы быть пропорционально этническому составу страны, а именно треть, из-за потери территорий, где можно было проводить мобилизацию. Простонародный тон, по природе лишенный высоких регистров, сделался для поэта, с одной стороны, защитой от необходимости произносить пропагандистские штампы, хотя бы уже потому, что эти штампы требуют владения литературным языком, которого деревенский малограмотный парень лишен. И этот же тон, с другой стороны, избавил, вряд ли осознанно, автора от постромантизма и литературщины, эпигонской, по сути, офицерской лирики наподобие «Жди меня», и я вернусь». Симонова, объективно сблизив его неофольклоризм с общеевропейскими поисками, о которых сразу после войны стали говорить, использовав формулировку Теодора Адорно как о поэзии после Аушвица. Теодор Адорно, 1903-1969. Немецкий философ, социолог, музыковед, композитор. Часто цитируемое замечание, которое приписывается Адорно, «Как можно писать стихи после Аушвица?» Варианты «Как можно сочинять музыку после Освенцима?» Писать стихи после Освенцима – это варварство и тому подобное. По всей видимости, восходит к фрагменту книги Адорно негативная диалектика. «После Освенцима чувство противится» утверждению позитивности наличного бытия. Видит в нем только пустую болтовню, несправедливость к жертвам. Чувство не приемлет рассуждения о том, что в судьбе этих жертв еще можно отыскать какие-нибудь крохи так называемого смысла. Примечание редактора. Вот, например, как звучит программное стихотворение поэтика Тадеуша Ружевича. В моей жизни были слова разлуки и слова ненависти, а потом слова любви. А потом я видел нацарапанные на тюремных стенах слова надежды. Все они были однозначны. Не было между ними ни сравнений, ни метафор, ни перефраз, ни гипербол. Перевод Владимира Бурича Тот потенциал, который Исаковский открыл в лирической песне, женской по своей природе, не случайно большая часть его песен написана от лица женщин, Твардовский принес в крупную форму, разнообразив свой эпос лирическими, а в нескольких случаях, и плясовыми вставками, придающими тексту особого рода драматизм, как, например, в главе перед боем, где не немогущему уснуть Герою, автор, ломая размер, поет как бы колыбельную песню, сравнивая шинель, в которой он закутался, со смертным саваном.